Глава девятая. Анжелика. может все всё-таки расскажешь?» Обращаясь к Яру, выразительно киваю на его стёсанную чьим-то кулаком скулу. «Мы в полете уже минут десять, и это моя первая попытка заговорить. До этого я ждала попыток от него. Чувствую себя до ужаса неуютно от того, что мы сидим молча. Но, кажется, тихий, в отличие от меня, никаких неудобств по этому поводу не испытывает. Его ноги, по знакомой мне привычке, широко расставлены, ближайшая ко мне рука вольготно расположилась на общем подлокотнике, и расслабленная ладонь при этом свисает в опасной близости от моей голой коленки. А полуприкрытые тяжелыми веками глаза, кажется, задумчиво уставились на мои бедра в шортах. Да, я понимаю, что, скорее всего, это плод моего воображения. И яр не пялится, а просто тупит думая о чем-то совершенно своем но избавиться от навязчивого ощущения что меня сейчас мысленно лапают никак не выходит и поэтому мне отчаянно хочется поговорить, чтобы яр хотя бы в глаза мне смотрел а не на ноги на которых уже дыбом встали все мелкие волоски, а кожа превратилась в гусиную надо было джинсы надеть или ватные штаны м-м услышав что обращаются к нему тихий поднимает на меня мутный взгляд его глаза красные и уставшие он будто не спал этой ночью вовсе так кто тебя уделал уточняю свой вопрос расскажи «М -м -м, нет мамочка криво улыбается потому что один уголок его губ опух и отказывается подчиняться слушай «Мне плевать на самом деле, но...» «Но ты никогда не упустишь возможность напомнить мне, что тебе на меня плевать, да, Энджи?» Перебивает со злым ехидством. «Но я хочу обговорить, как мы объясним это моим родным», Заканчиваю свою мысль, игнорируя его выпад. «За это не переживай. Я уже все придумал». Отмахивается Яр, беспечно откидываясь затылком на подголовник. «Уже придумал? Даже так? Интересно. Так, может, просветишь?» Я оживляюсь и сажусь к нему полубоком, подогнув одну ногу под попу. Голое колено при этом случайно проезжается по бедру Яра, и он резко распахивает глаза, в упор уставившись на меня. «И вообще нам надо продумать легенду, чтобы показания не расходились». Развиваю свою мысль, захватив его внимание. «Давай как раз сейчас обсудим, а потом тебе надо поспать». Звучит как приказ. Он снова улыбается, кружа по моему лицу каким-то очень горячим, смущающим взглядом. «Это он и есть. Ты выглядишь как человек, который последние сутки не спал, а бухал». Ворчу. «Ну, почти так и было». Так что наверное да, Ты права стоит поспать. Сдается яр наконец тоже втягиваясь в активный разговор. поворачивается ко мне корпусом и ловит в плен взгляд. Так, насчет легенды кудряха Ты же должна была с фоменко прилететь, да? Киваю. А ты говорила, что в итоге будешь не с ним. Э, -э Ох, блин нет. И только тут до меня доходит, что мои родственники не в курсе, что за пару суток у меня сменился парень. Не то чтобы это трагедия, но немного странно, да? Надеюсь, ты не собираешься говорить им, что я — это он. С нажимом интересуется Яр, подаваясь ко мне ближе. Потому что я в любом случае отказываюсь изображать из себя Фому. Да и не получится. Они видели фото Богдана в соцсетях, бормочу я. Отлично! Вот тебе и легенда, кудряха. Щелкает тихий пальцами, словно карточный шулер, перед тем, как перейти к финальному фокусу. Мы были на вечеринке у нас дома, на дне рождения литки. И это даже правда. Довольно поднимает указательные палецы вверх, а я начинаю непроизвольно улыбаться, слушая. Поменко куда-то слился. Ты пошла его искать и обнаружила в спальне с какой-то девкой. Дергает бровями, намекая, что и в этом частичке правды есть. И, конечно, ты учинила мерзкий скандал. С азартом заявляет. Я? Нет, я не могла. Я бы просто ушла. Начинаю смеяться, потому что Яр, хватая меня за руку, запальчиво перебивает. Нет, шенджи Сверкает на меня черными глазами, продолжая развивать свою дикую фантазию. Это было ужасно. Ты кинулась вырывать ей волосы, разбила светильник и мечтала откусить ему член. А все потому, что была жутко пьяна, просто в говнище кудряха. Такой позор! Ты страдаешь от стыда до сих пор, а видео с твоим скамом пришлось выкупать. Ха-ха-ха, какая я, оказывается. Ладно, хохочу. А ты, что же тогда? Кинулся на защиту члена Фоменко, что ли? Или это подарочек от меня? Тыкаю пальцем его содранную скулу. Едва касаюсь, но Яр все равно тут же возмущенно шипит: "Ой, извини". Инстинктивно подаюсь к его щеке и дую на поврежденную кожу. Близко, почти касаясь губами. Через секунду замираю, перестав, потому что понимаю, что яр тоже замер и косится на меня совершенно серьезным тяжелым взглядом. «И извини, ну но... что там дальше?» Хрипло бормочу, обратно садясь подальше. Лицо мое пылает так, что больно щекам. Тихий сглатывает, прочищая горло. Зажмурившись, чешет бровь, прежде чем продолжать. Так, ну а дальше он говорит отрывисто, словно никак не нащупает мысль. Дальше Богдан начинает при всех тебя оскорблять, а я за тебя заступаюсь. Нас растаскивают. Ты очень благодарна мне, и мы тут же понимаем, что у нас эм, любовь. Вернее, Яр склоняет голову на бок, вперив в меня нечитаемый темный взгляд. Я всегда знал, а ты вот э, только тогда поняла. Делает паузу. Ну как? И про Фоменко объясним, и про синяки, и про то, откуда я взялся. Смотрит мне в глаза. И мне кажется, будто он говорит что-то еще, что-то очень волнующее, только я не слышу. Лишь чувствую, и в животе тепло-тепло. Да, все сходится, рассеянно отзываюсь, а сама пытаюсь уловить летающую в воздухе эмоцию четче. Стараюсь, но она ускользает. Тает в черных глазах напротив. «Класс!» «То есть так и говорим?» Яр чуть хмурится и задумчиво, будто неосознанно косится на мои губы. «Да». «А теперь будем спать?» «У меня реально от недосыпа и будуна мозг гудит». Яр снова откидывается в кресле и немного опускает спинку, закрывает глаза. «Да, давай», — соглашаюсь я. Тихий вырубается практически сразу. Я же верчусь в своем кресле, никак не находя удобного положения. В итоге, сбросив кроссовки, залезаю с ногами и сворачиваюсь неуклюжим клубком, прислонившись виском к прохладному стеклу иллюминатора. Наконец погружаюсь в сон, плавая в котором, чувствую, как яр перекладывает мои ступни, и кладет себе на колени, давая возможность лечь удобней. Не сопротивляюсь ему. В конце концов, я сплю, хотя его ладонь на моей щиколотке обжигает даже сквозь сон.